Глава пятая. Анаратат. Я понимал, что Илли точно не придет ко мне в спальню, но маленький огонек надежды все же теплился в душе. Еще там, в ванной комнате, я понял, что небезразличен ей. Пусть она еще сама не понимает этого, со временем все изменится. Помню, как услышал тихое шуршание ее платья и скрип двери. В тот момент замер. Затаил дыхание, боясь спугнуть новоиспеченную супругу. «Пусть смотрит, пусть видит, что ей достался не урод. Я не богат, у меня нет дворцов, прислуги, и кошель не ломится от тяжелых монет, но есть любовь и терпение. И Линель придется смириться с этим и учиться жить по-новому». Заняв одно из спален, недовольно осмотрелся по сторонам. С этой пылью и грязью нужно что-то делать, спать в такой комнате просто невозможно. В шкафу нашел постельные принадлежности, несколько одеял и сменные простыни. Так что спать на грязных покрывалах не пришлось. Но при каждом движении в воздух поднимались многолетние запасы пыли. Дышать становилось тяжело, но наводить порядок ночью я уже не решился. Кое-как улегся на старенький матрас, местами продавленные бугристы, и попытался заснуть. Сон как назло не шел. Все еще чувствовал жаркий взгляд Эллиниэль на своей коже. Когда я обернулся, чтобы она смогла полностью оценить меня как мужчину, увидел яркий румянец на ее щеках и не смог сдержать смешок. Она такая милая, когда смущается. Кажется, в такие моменты вижу ту маленькую девчонку, в которую влюбился с первого взгляда. Я стал работать на ее семью много лет назад, будучи взрослым и самостоятельным эльфом. А Элиниэль была подростком. Красивая девушка смотрела на меня с интересом, но с каждым годом ее взгляд менялся, становился надменным и озлобленным. Элира Лаурель сделала все, чтобы превратить свою дочь в монстра. Хотя я видел, что сначала Элина была в ужасе от увлечений матери. В какой-то момент все изменилось, когда хрупкая девушка с невероятными глазами и звонким смехом превратилась в безжалостное чудовище, а главное, почему? Я часто думал над этим вопросом и пришел к выводу, что жена не хотела такой становиться, но чтобы добиться материнской любви, превратилась в ее подобие. «Моя милая Эллиниэль, я найду способ спасти твою душу». Научу любить и заберу всю боль, что ты испытала. Вместе мы сможем вытравить тьму из твоего сердца, даже если на это уйдет вся жизнь». С этими мыслями я погрузился в сон, но и в нем не было покоя от моего безумия. Мне снилась прекрасная лесная поляна, залитая светом с множеством цветущих растений. Их терпкий запах витал в воздухе, заполняя легкие. Пару раз глубоко вдохнув, Я сделал первый робкий шаг, как вдруг меня остановили чьи-то теплые объятия. Нежные прикосновения теплых рук на обнаженном торсе и робкие поцелуи у основания шеи пронзили тело, словно удар молнии. Ноги подкосились, и я стал задыхаться, опьяненный любовью и восторгом. «Люблю тебя!» — это точно был голос Элиниэль. Я бы не смог его спутать ни с чьим другим. В горле запершило я крепко ухватился за ее руки боясь что она сбежит или исчезнет хотя бы во сне но она рядом и говорит слова о которых не смел и мечтать не уходи прошептал с мольбой собрался обернуться взглянуть в ее глаза такие родные и чистые но за мгновение до того как это произошло открыл глаза лежал на кровати и не мог понять почему проснулся с первыми лучами солнца по комнате разносился тихий стук Я даже подумал, что это стучат в дверь, но оказалось, нет. Прислушался и отчетливо понял, что стучат в окно. По ту сторону окна с решеткой стоял стражник. Удивившись, поспешил открыть шторку и узнать, что происходит. «Король вызывает вас. Собирайтесь немедленно. Даю вам десять минут, жду возле дома». «Хорошо», — кивнул. «Сейчас разбужу супругу, и мы выйдем». «Нет, король вызывает только вас». Снова кивнул, быстро натянул одежду, на цыпочках вышел в коридор и также бесшумно покинул дом. Стража сопровождала меня во дворец, а после к кабинету правителя. Вошел в приоткрытые двери и сразу склонил голову. «Светлого дня, ваше величество! Прибыл, как вы и приказывали». И замолчал, ожидая дозволения пройти. «Анаратат, проходи, ты как раз вовремя». Только я выпрямился, как встретился взглядом с лиловыми глазами дроу. Бергзар. Вот уж кого я не ожидал тут увидеть. Даже не могу вспомнить, когда видел его в последний раз. Помню, когда он исчез из дома Элиры, я первым делом подумал, что его конец пришел. Жизнь рабов в том доме была слишком коротка и печальна, но позже я узнал правду и сильно удивился. «Вижу, вы узнали друг друга», — усмехнулся король. «Проходи, садись. Разговор будет длинным». Не смея ослушаться правителя, занял место напротив Дроу. Мы не сводили друг с друга глаз, но я точно не ожидал, что Берг будет смотреть на меня с сочувствием. Где злость? Где ненависть? Почему он смотрит на меня так? «Бергзар, ты просил найти тебе помощника, а Наратат ищет работу». Поэтому с этого дня вы работаете вместе. Его зарплату я буду платить из казны». Опешили мы оба. Не знал, как реагировать на это заявление, и еще долго буду благодарен Бергу за его дальнейшие слова. «Как прикажете, Ваше Величество, буду рад помощи Анратада, ведь запомнил его как ответственного эльфа». «Разве ты на меня не злишься?» — поинтересовался, совсем позабыв, где нахожусь. «За что?» — удивился Берг. «Ты служил своей хозяйке, у тебя не было выбора. Ты просто привел меня в тот дом, выполняя приказ». Но пытала она. Сказать, что я был ошеломлен, ничего не сказать. «Вот так просто?» Я знаю, как с ним обращались и что делали, знаю, в каком состоянии он пребывал все это время, и что на его теле даже раны не успевали заживать, и при этом он совсем не злится. Меня это натолкнуло на мысль, что сам бы я вряд ли смог так легко простить и отпустить обиды. Но Берг оказался намного мудрее. «Спасибо, Бергзар, я не подведу тебя», — ответил не раздумывая, «Да и работа мне нужна, чтобы в будущем обеспечивать семью». Несколько часов обсуждали все нюансы, мои обязанности и прочее. Я должен был готовить отчеты по данным, которые предоставит Берг, а также закупать все необходимое для его командировок. Отчеты нужны были самому королю, так что работа очень ответственная, да и оплачивалась неплохо, судя по сумме, которую назвал правитель. Да, шиковать не получится, но жить вполне безбедно в будущем, вполне реально. А в первое время придется затянуть пояса, нужно слишком многое купить в дом, обустроить гнездышко. «Вот и отлично», — сказал король, когда обсуждение закончилось. «Раз все довольны, Анаратат, ты можешь быть свободен. А ты, Бергзар, задержись, нам нужно еще кое-что обсудить». Дворец правителя я покидал в смешанных чувствах. С одной стороны, радостно, что так быстро нашлась работа, да и несложная, судя по всему, а с другой, я понимал, что о том, с кем мне предстоит работать, жене лучше не говорить. Дом встретил меня тишиной и все тем же запустением. Нет, дальше так продолжаться не может. Нужно приводить это место в порядок. «Где ты был?» с ходу налетела на меня супруга. «Я ужасно хочу есть. Ты принес еду?» Тяжело вздохнул, отрицательно качая головой, и, схватив линель за руку, повел ее в кладовку. «Вот здесь много продуктов. Возьми и приготовь». «Я никогда не делала этого, даже не знаю, что и из чего готовить». Снова вздохнул, взял пару яиц, кусочек мяса и немного овощей. «Идем, покажу тебе, как обращаться с кухонной утварью». Жена молча последовала за мной, но во время готовки даже не смотрела на мои манипуляции, хотя я пытался подробно объяснить и показать. «Ничего, это будут ее проблемы. Я всегда найду, где поесть. Если Эллиниэль не возьмется за ум, так и будет ходить голодной». Быстро справившись с готовкой, разложил нехитрое блюдо по тарелкам и, отдав одну порцию жене, сел за стол. «Я и сам не очень умею готовить, лишь самые простые блюда вроде яичницы с жареными томатами и мясом». Жена морщилась, видно было, что не привыкла к такой пище. Но большего я ей предложить не мог и не хотел. Однако голод взял свое. Она быстро все съела, даже не поблагодарив, оставила грязную посуду и ушла. Не знаю как, но я стерпел. Собрал посуду и поставил ее в раковину. Пусть научится хотя бы это делать. Но до конца дня она так и не вышла из комнаты. Злясь и на нее за упрямство, и на себя за мягкотелость, отправился спать. День выдался слишком тяжелым, сумбурным. Мне хотелось уюта, тепла, хоть каких-то действий со стороны Эллиниэль. Я хотел видеть, что она хотя бы пытается взяться за ум. «Ты не спишь?» Неожиданно в комнату вошла жена, когда застилал постель. Я не понимал, для чего она пришла и как на это реагировать. Как видишь, нет. Она смутилась, немного помялась на пороге и сделала решительный шаг вперед. «Вчера ты говорил, что мы должны спать вместе, и я подумала, что готова попробовать». Не поверил собственным ушам. Одеяло выпало из рук, я чуть не подпрыгнул от радости. Одной богине известно, каких усилий мне стоило не выказывать эмоции. «Правда?» И все же голос слегка дрогнул. «Да, только я пока стесняюсь и хочу привыкнуть к тебе. Можем пока спать в одежде». Нежные щечки снова порозовели, и я внутренне возликовал. Был согласен на любое условие, лишь бы этой ночью она осталась со мной. «Хорошо, давай тогда ложиться». Сам лег первым прямо в брюках и рубашке. И линейль немного замялась, но устроилась рядом. Она лежала так близко, что я чувствовал ее аромат и тепло тела. Не удержался, дождался, пока она уснет, и притянул к себе, глубоко вдыхая пьянящий запах. Крепко прижал к себе хрупкое тело и поцеловал в макушку, нежно поглаживая хрупкие плечи. Засыпал с глупой улыбкой на лице, счастливый, как сопливый мальчишка, и совсем не ждал подвоха. А зря. Меня разбудил истошный вопль супруги, доносившийся с улицы.